Глава тридцать пятая Лили мчалась с т р е л о й сначала по одному переулку, потом по другому, все больше углубляясь в лабиринт незнакомого города. Она никогда не бывала в Бостоне и не имела ни малейшего представления, куда бежит. До нее отовсюду д о н о с и л с я рев сирен патрульных машин, которые т о ч н о а окулы кружили где-то совсем неподалеку. Заметив свет фар, она тут же бросилась в ближайший проулок. И спряталась за мусорными баками, пережидая, пока наконец проедет патрульная машина, которая медленно ползла по улице. Как только она повернула за угол, Лили снова упустилась на у т е к только уже в другую сторону. Теперь она бежала под горку, то и дело п о с к а л ь з ы в а я с ь на о бледнелых е булыжниках и чувствуя, как рюкзак нещадно колотит ее по лопаткам. Одета она была совсем не по погоде, и ноги у нее очень быстро о к а ш е н е л и Как впрочем и руки без перчаток. В очередной раз она поскользнулась в своих кроссовках так, что не устояла и п л ю х н у л а с ь на мягкое место. От удара при падении ее спину пронзила острая боль, и несколько мгновений так и просидела, зажмурившись от боли. Когда же в глазах у нее наконец прояснилось, она заметила, что оказалась у подножия холма. Прямо через улицу виднелся какой-то парк, обрамленный кустами и голыми деревьями, которые отбрасывали длинные т о щ и е тени на затянутый ледяной коркой снег. Затем ее взгляд привлек знакомый светящийся знак — знак метро. Нужно просто прыгнуть в поезд, и в считанные минуты можно оказаться в другой части города, потому что там тепло. л и л я встала на ноги, превозмогая боль в копчике и р а с ц а р а п а н н ы х при падении ладонях, перешла прихрамывая через улицу и, не успев сделать и двух-трех шагов по тротуару, вдруг остановилась. Из-за угла показалась полицейская патрульная машина. Девушка тут же метнулась в парк и нырнула в кусты. Затаившись за ними с бешено бьющимся сердцем, она решила переждать, пока полицейские п р о й д у т мимо. Но они и не думали ехать дальше. Глянув сквозь кусты, б е г л я н к а увидела, как их машина остановилась неподалеку от входа в подземку. Черт! Планы меняются. Лилия огляделась вокруг и заметила мерцающий вдалеке знак другой станции метро, располагавшейся на противоположной стороне парка. Она вскочила. Идвинулась по газону, стараясь держаться в тени деревьев. Снег везде был покрыт ледяной коркой, и с каждым ее шагом раздавался громкий хруст, а ноги проваливались в глубокие сугробы. Но Лилия упорно продвигалась вперед, хотя чуть не потеряла одну кроссовку. Она застряла в снегу и задыхалась от того, что выбилась из сил. И вдруг, сквозь хрипы собственного дыхания, она услышала за спиной странные звуки: х р у с т шорох. Она остановилась оглянулась. И у нее едва не остановилось сердце. За д е р е в ь м кто-то мелькнул. Безликий нечеткий силуэт в черном больше похоже и на тень, чем на нечто телесное. Это он. Схлипнув, Лили бросила сбежать ь дальше, продавливая п о д о ш в и кроссовок ледяной наст. Шум собственного дыхания, громкий частый стук сердца заглушали посторонние звуки, но девушка чувствовала: он дышит ей в спину. Он всегда был у нее за спиной. каждую минуту, каждую секунду он шел за ней по пятам везде и всюду, словно ш е п ч а проклятие, но не так близко. Еще никогда он не был так близко. Она не оборачивалась, чтобы не видеть приближение тварей стерзавших ее кошмаров. Она просто рвалась вперед, даже когда потеряла одну кроссовку и когда носок на ноге промок насквозь и обледенел. И вдруг Лили выскочила из сугроба прямо на тротуар, прямо перед входом на станцию. Она бросилась вниз по лестнице. В ужасе предчувствуя, как позади вот-вот з а х л о п а ю т крылья и спину ей вонзятся когти, но тут девушка почувствовала, как из подземного туннеля на нее пахнуло теплом и увидела толпу высыпавших ей навстречу пассажиров. п о з и ц с я д е н ь г а м и нет времени, прыгай через турникет. Лили п р и м а х н у л а через него, шлепнув мокрым носком по вымощенному плиткой полу. Два шага и она застыла, как вкопанная. Прямо перед ней стояла Джейн Ридсоли. Лили мигом развернулась назад к турникету, через который только что п р и м а х н у л а Но путь к отступлению ей преградил полицейский. Она лихорадочно огляделась вокруг, в ужасе ожидая, что сейчас перед ней возникнет тварь, которая ее преследовала, но увидела только пассажиров, смотревших на нее с удивлением. Наручники с о м к н у л и с ь вокруг запястья Лили. Девушка сидела в припаркованной возле входа в метро машине Джейн Ридсоли. У нее больше не было сил планировать побег. Мокрый носок затвердел так, что сжимал е й ногу ледяными тисками. Она никак не могла отогреться и дрожала всем телом, хотя в салоне работал обогреватель. Ну ладно, Лили, заговорила Джейн. Теперь ты расскажешь мне всю правду. Да вы же мне не поверите. А ты попробуй. Лили сидела не шелохнувшись, ее растрепанные волосы разметались по лицу. Теперь уже все равно. Она устала бегать. Сдаюсь. Где Доминик? спросила Джейн. Умер, ответила Лили. Секунду другую Джейн обдумывала услышанное и делала выводы. За закрытым окном п р о в ы л а сирена проезжавшей мимо пожарной машины. В салоне же, где сидели женщины, слышалось только шипение обогревателя. Это ты убила его? продолжала задавать вопросы Джейн. Лили сглотнула. Да. Значит, его мать не приезжала за ним так и не увозила ни в какую заграницу, поэтому ты написала в школу то письма. л и л я опустила голову еще ниже. Какой смысл отрицать что-либо? Эта женщина уже все сложила воедино. Из школы звонили, они звонили каждый божий день, все спрашивали, когда он вернется. Вот и пришлось и м отписать, чтобы они отвязались и не допытывались, где он, да что с ним. Как же ты его убила? Лили вздохнула и содрогнулась. Это случилось через неделю после папиных похорон. Доминик был в нашем гараже, разглядывал мамину машину. Он сказал, что ей а н а д е больше не нужна и ему хотелось бы взять ее себе. т о т голос у Лили сорвался на шепот. Тогда я ему и сказала, что все знаю, что это он их убил. Как ты узнала? Из его блокнота. Он прятал его у себя под матрасом. И что было в блокноте? Все про нас. Целые страницы о нудном семействе Сол, у что мы делали изо дня в день, о чем разговаривали между собой. Были там и записи о том, по какой тропинке Тэзи ходил на озеро, какие лекарства мы держали в аптечке в ванной, что Елена завтрак, как желали друг другу спокойной ночи. Лили замолчала, сглотнула подступивший горлу комок. А еще он знал, где папа хранил к л ю ч от ящика с пистолетом. Она посмотрела на Джейн. Он изучал нас вроде как ученый, а мы были для него вроде как подопытные крысы. Он так и написал в своем блокноте, что убил твоих родных. Лили заколебалась. Нет, последнего я я запись была помечена в о с ь м августа, как раз тот день Тедди. Она запнулась. Он же прекрасно понимал, о таком лучше не писать. А где сейчас тот блокнот у тебя? Я сожгла его вместе со всеми остальными его книжками. Не было противно на них смотреть. Лили поняла по глазам Джейн. Ты уничтожила улики, как же я могу тебе верить? Ладно, вздохнула Рицолли. Ты сказала, что застала Доминика в гараже и предъявила ему обвинение. Я была вне себя и даже не представляла, что может случиться. И что же случилось? Когда я ему сказала, что все знаю, он оставился на мне как ни в чем не бывало. Ни страха в глазах, ни раскаяния. Ты не сможешь ничего доказать, только и ответил он. Лили вдохнула и медленно выдохнула. Даже если б я и сумела что-то доказать ему, тогда было только пятнадцать, и в тюрьму бы его не посадили. Через несколько лет он снова был бы свободен, а моих родных было уже не воскресить. Так что ж тогда случилось? Я спросил его, почему, почему он поступил так жестоко, и знаете, что он ответил? Что же? Тебе надо было быть со мной поласковей. Вот что он сказал. И только. Потом осклабился, направился к выходу, как будто ему было наплевать на все на свете. Она помолчала. Тогда я и сделала это. Как? Я схватила лопату. Она стояла у стенки. Даже не помню, как она оказалась у меня в руках. Я и тяжести то ее не почувствовала. Руки у меня были, как будто, как будто чужие. Он упал, но был еще в сознании и начал от меня ползать. л и л я г л у б о к о вздохнула и чуть слышно прибавила. Тогда я снова ударила его. На улице стало тихо, пронизывающий холод прогнал с улиц последних прохожих, и только редкие машины проезжали мимо. А потом единственное, о чем я тогда думала, как избавиться от тела, я запихнула его в мамину машину, подумала, может, сойдет за несчастный случай. с т о я л а ночь, поэтому никто ничего не видел. т е л а в машину, поехала карьера, что в нескольких километрах от города, подъехала к самому краю. И столкнула машину в воду. Надеялась рано или поздно ее заметить и с о о б щ а т куда следует. Лили Горько усмехнулась. Но никто ничего не нашел и никуда не сообщил. Можете себе такое представить? Она посмотрела на Джейн. Машину так и не нашли. И ты продолжала жить дальше. Я закончила школу и уехала из города навсегда. Не хотела оказаться там в тот момент, когда обнаружат его труп. Некоторое время женщины молча смотрели друг на друга. Потом Джейн сказала: "Дома это понимаешь. Сейчас ты сама призналась в убийстве Доминика с о у л а и я вынуждена тебя арестовать." Лили брови не повела. "Я сделала бы это снова. Он заслужил." Кто знал об этом? Кому еще было известно, что ты его убила? Лили помолчала. Мимо них прошли двое, пряча голову от ветра, у т е с ь в воротники пальто. Сара и Лори Эн знали? Они были моими лучшими подругами. Пришлось им рассказать. Они поняли, почему я это сделала, и поклялись хранить тайну. И теперь твои подруги мертвы. Да. Лили вздрогнула и обхватила себя руками. Это я виновата. А еще кто-нибудь об этом знал? Я больше никому не рассказывала, думала, все кончено. Она вздохнула. Но ну, а потом Сара получила ту открытку. Со т с ы л к о й к откровению. Да. Значит, о том, что ты сделала, знал еще кто-то. Тот, кто видел тебя той ночью. или где-то услышал об этом и теперь забавляется издеваясь над тобой Лили покачала головой то открытку мог послать только Доминик но ведь о номер как же он мог Лили некоторое время молчала отлично понимая то о чем она собиралась рассказать наверняка покажется этой женщине доверяющей только логике полным бредом вы верите в жизнь после смерти детектив спросила она как Лили догадывалась Джейн только хмыкнула Я в е р ю в то, что жизнь дается только раз и прожить ее надо как следует. А вот древние египтяне верили в жизнь после смерти. Они считали, что у каждого человека есть ба. Они изображали ее в виде птицы с человеческим лицом. Ба — это наша душа. После смерти человека она высвобождается из его тела и может снова вернуться в мир живых людей. И какое же отношение вся эта египетская дребедень имеет к твоему двоюродному брату? Он же родился в Египте. От матери ему досталась куча книг, некоторые из них довольно-таки старые с текстами из египетских ц и р к о ф а г о в магические заклинания, позволяющие вернуть б а г жизни, и у него, думаю, получилось. Ты это о чем? О воскрешении? Нет, об одержимости. Наступившая вдруг тишина казалась будет длиться вечно. Ты имеешь в виду одержимость д ь явлом? о Наконец спросила Джейн. Да, тихо проговорила Лили. Ба находит новое обиталище. И что вот так завладевает чем-то телом, заставляет какого-то человека убивать? У души нет физической формы, она должна распоряжаться настоящим живым человеком. Понятие о держимости дьяволом что-то не новое. Католическая церковь знала об этом всегда, они даже описывали подобные случаи. У них есть обряды изгнания дьявола. Ты хочешь сказать, это самая б а т в а его б р а т ц а переселилась что-то тело? И таким образом он за тобой гоняется. И таким образом ему удалось убить двух твоих подруг. Лили уловила в голосе Джейн нотку сомнения и вздохнула. Какой смысл говорить об этом? Вы ведь такие вещи не верите? А ты? Я имею в виду за правду. Двенадцать лет назад не верила. Тихо проговорила Лили и посмотрела на Джейн. А теперь верю. Двенадцать лет? Под водой, думала д ж е й н Она стояла на краю карьера, дрожа от холода и прислушиваясь к мерному рокоту двигателя подъемного крана и скрипу троса, натянувшегося в с т р о н у под тяжестью давно затонувшей машины, которую теперь доставали с о дна. А что происходит с телом, пролежавшим в воде среди водорослей, з а т в е т а ю щ и х каждое лето д в е н а д ц а т ь лет подряд и в холоде за двенадцать д и м Люди, стоявшие позади Джейн, хранили суровое молчание. Они, как и р и ц о л и конечно же с ужасом ожидали, когда перед ними предстанет тело Доминика Соула. Окружной судмедэксперт доктор Кибе б поднял воротник пальто и прикрыл шарфом лицо почти целиком, будто п р я ч а с ь от того, что происходило вокруг, будто желая оказаться где угодно, только не здесь. Где-то наверху на ветках деревьев каркали три вороны. Им, как видно, Не терпелось увидеть добычу и отведать м е р т в и ч и н ы хоть бы на костях не осталось плоти, думала Джейн. Скелет еще куда не шло, скелеты праздничное украшение для Хэллоуина, б р ы ц а ю щ и й пластик, ничего человеческого. Она мельком глянула на Лили, та стояла рядом. Тебе-то п о д и еще хуже, ведь ты знала его и убила своими собственными руками. Но Лили даже не отвернулась. Она так и застыла возле Джейн, пристально вглядываясь в глубину карьера. Трос натянулся еще туже, и з черной проруби, где плавали мириады осколков льда, вот-вот должен был показаться зловещий груз. Под воду уже спускался водолаз, чтобы подтвердить, машина действительно находится там, но вода оказалась до того темной, а всколыхнувшийся с о д н а осадок до того густым, что салон пока нельзя было разглядеть. Вдруг вода словно вскипела. И на поверхности наконец показалась машина. Благодаря воздуху в шинах при погружении она перевернулась колесами вверх, и сейчас также всплывала к верху ржавым, прохудившимся днищем, сплошь в щелях, из которых вытекала вода. След за тем, напоминая всплывшего кита, на поверхности показался задний бампер. Номерного знака на нем было не разглядеть. За все эти годы он успел з а р а с т и водорослями и покрылся илом и песком. Двигатель подъемного крана оглушительно взревел и завыл, его и механизмов казалось пронзил голову Джейн насквозь. Она почувствовала, как Лили, сжавшись, прислонилась к ней и подумала, что вот теперь-то девушка не выдержит и убежит в ее машину. Однако Лили выдержала. Она стояла и молча наблюдала, как конец троса со зловещим грузом показался над краем карьера и медленно опустился на снег. Рабочий в ы с в о б о д и л трос. Двигатель рявкнул еще раз, кран дернулся, и машина перевернулась на колеса. Вода, вытекавшая из нее ручьями, окрасила снег в грязно-коричневый цвет. Некоторое время к машине никто не подходил, все ждали, когда из нее полностью вытечет вода. Затем доктор к и б б и натянул перчатки и осторожно, ступая по грязному снегу, направился к машине. Взялся за ручку дверцы, дернул, но та не открылась. Тогда он зашел со стороны пассажирского сидения и налег на ручку изнутри, и тут же отскочил, намочив ботинки и брюки. Доктор к и б и оглянулся на остальных и снова уставился на дверь, откуда все еще струилась вода. Затем он перевел дух и чуть п о м е д л и в заглянул внутрь машины. Какое-то время он так и стоял, согнувшись, выпятив з а д н а р у ж у Потом вдруг резко выпрямился и обернулся к остальным. Там ничего нет, констатировал он. Что? удивилась Джейн. Пусто. Что никаких останков? Доктор к и б б и покачал головой. Тела в машине нет. Водолазы тоже ничего не нашли, Лили. Ни тела, ни скелета. Ни одного доказательства, что твой двоюродный брат был в воде. Они сидели вдвоем в машине Джейн, о хлопья падающих снежинок. Медленно ложились на лобовое стекло, затягивая его белой кружевной вуалью, которая с каждой минутой становилась все плотнее. Но мне же это не приснилось, воскликнула Лили. Я же знаю, что это случилось на самом деле. Она бросила на Джейн затравленный взгляд. Зачем мне было все придумывать и признаваться, что я его убила, если бы это была не правда? То, что эта машина т в о е й матери мы остановили. В течение двенадцати лет регистрация не обновлялась. Ключи так и остались в замке зажигания. Я же говорила, они там и точное место, где искать машину, тоже указала. Да, все, что ты рассказала, подтвердилось, кроме одной мелочи. Тело отсутствует. Оно же могло разложиться совсем. Тогда остался бы скелет, но ведь ничего ж е не осталось: ни одежды, ни костей. Джейн помолчала. Сама знает, что это значит. Лили сглотнула. И уставилась на лобовое стекло, теперь уже полностью засыпанное снегом. Он жив. И убегаешь ты вовсе не от призрака, не от злого духа. Доминик состоит из плоти и крови, и похоже, сильно р а с с е р ж е н на тебя за то, что ты пытался его убить. Так-то вот, Лили. Все дело вместе. Двенадцать лет назад он был еще мальчик, а теперь стал мужчиной и жаждет отыграться. В августе прошлого года он потерял твой след в Италии и не знал, где тебя искать. Вот он и отправился к саре Лори Н, чтобы разузнать о тебе. Но они тоже не знали, где ты. От них не было никакого толку. Тогда ему пришлось придумать ы в другой способ, как тебя найти. Через фонд Мефисто, пробормотала Лили. Если фонд действительно на хорошем счету, значит о нем известно не только правоохранительным органам. Ясное дело, и Доминик слышал о них, и, конечно же, знал, чем привлечь их внимание. Вот он и позвонил тогда д ж о й с у Донал. и с п и с а л стены латинскими словечками, ракушку подбросил, начертал сатанинские знаки и все только для того, чтобы ф о н д и м и ф и с т о подумали: без сатаны тут явно не обошлось. А я думаю, он просто играл с ними. Они были нужны Доминику, чтобы выйти на меня, и они славно потрудились верно, нашли тебя всего-то за десять дней. Лили ненадолго задумалась, потом сказала: "Так, тела нет, значит, в у б и й с т в е меня теперь не обвинят". В таком случае вы не можете меня больше задерживать. Джейн посмотрела в ее испуганные глаза и подумала: она хочет сбежать. Ведь я свободна, так? Свободна. Джейн усмехнулась. И ты считаешь это свободой? Жить как затравленный заяц. Но ведь я выжила, верно? И как же ты собираешься защищаться? Неужели так и будешь бегать без конца? Речь идет не о дьяволе, а о человеке. Его можно обезвредить. Вам легко говорить, он же не за вами охотится. Верно, это я о х о ч у с ь на него, и мне нужна твоя помощь. Так помоги мне, Лили, ты же знаешь его лучше, чем кто бы ты ни была. Поэтому он не может оставить меня в живых. Даю слово, ты будешь в безопасности. Вы не сможете сдержать обещание. Думаете, он не знает, где я? Вы даже не представляете, какой он дотошный и упускает ни одной мелочи, ни малейшей возможности. Пусть он живой и дышит воздухом. Только вы ни за что не убедите меня, что он человек. Тут у Джейн зазвонил сотовый телефон, и обе женщины вздрогнули. Отвечая на звонок, она чувствовал а на себе взгляд Лили, напряженного, просительный. Она ждет худшего. Звонил Барри Фрост. Вы где там? спросил он. Все еще в Норвиче. Уже поздно, так что заночуем здесь в отеле, а в город вернемся только завтра утром. Думаю, лучше не привозить ее сюда. Почему это? Потому что у нас тут большая неприятность. Оливер Старк мертв. Что? Кто-то позвонил с телефона Старка по девять один один и не положил трубку. Так мы на это дело и вышли. Сейчас я в его доме. Господи, да здесь настоящая кровавая бойня. Он так и сидит, привязанный к креслу каталки, только его совсем не узнать. Бедный парень, вот не повезло. Просто молчал, ожидая, что она на это скажет. р и ц о л л и Надо предупредить остальных, с а н с о н е и госпожу Фелуэй. л Я уже звонил им и доктору Айлс тоже. В Европе тоже есть члены фонда Мефисто. Теперь и они там все на чеку. п р и н и м а ю т меры предосторожности. Джейн вспомнила, что пару минут назад сказала ей Лили: «Вы ни за что не убедите меня, что он человек». Какие же нужны меры предосторожности против убийцы, способного проходить чуть ли не через стены? Он устроил на них охоту. На всех, заметила Джейн. Похоже на то. Положение оказалось хуже, чем мы думали. Дело не только в Лили с о у л Оно касается всех членов фонда. Какого чёрта он заварил всю эту кашу? Почему охотятся за ними? Знаешь, как это назвал с а н с а н е сказал Фрост. Истребление. Может, м мы просчитались насчёт Лили с о у л Может, главная мишень вовсе не она? В любом случае, назад я её не повезу. Лейтенант Маркет считает, в Бостоне ей будет не безопасно, я того же мнения. Мы тут разрабатываем кое-какие долгосрочные планы, но на это уйдет парней. д И что мне все это время с ней делать? Сансоне предлагает перевести ее в Нью-Хэмпшир, в домик на белых горах. Говорит, там безопасно. Чей это дом? к а к о г о т. о приятеля госпожи Фелуэй? Думаешь, мнению Сансоне можно доверять? Маркет уже дал добро, сказал начальство, в нем не сомневается. Выходит, они знают, а с а н с а н е побольше моего. Ладно, согласилась Джейн. Как найти тот дом? о с п о ж а ф э л л о у и позвонит себе, все р а с т о л к у е т А как же с а н с а н н ы с Маури? Им то что делать? Они тоже туда подъедут и будут ждать вас там.